Глава 56. Двухсторонняя встреча. Спустя несколько лет после своего появления, клуб низкоуровневых магических карт усилил свое влияние и поднял репутацию на небывалый уровень. Из-за этого стало появляться все больше людей, кто увидел в этом хорошую возможность для бизнеса. Подобных заведений в последние годы появлялось немало, но ни одно из них не обладало такой продуманной системой, и потому они ползли где-то позади. Таким образом, как ни посмотри, у клуба низкоуровневых карт пока еще не было достойных конкурентов. Появившийся в главном зале Чиньму этим вечером удивил многих собравшихся. Ведь он уже давно не появлялся. Дошло все дело до того, что старички среди резидентов рассказывали новичкам красочные истории о нем, как о какой-нибудь легенде, давно минувших дней. В конце концов, к этому времени он все же оказался признанным всеми, как человек с наиболее глубокими познаниями в области создания низкоуровневых карт. Исключая председателя, конечно же. Даже создатели среднего ранга, что входили в ряды клуба, не важничали перед ним. Человеку, имеющему действительно выдающиеся навыки, никогда несложно добиться уважения окружающих. «Здравствуйте, господин Чиньму! Мы рады видеть вас снова! Вы давно не приходили!» Восторженно произнес Ань Сяу Ю, его. Глаза этого юноши, как всегда, светились, когда он смотрел на него, что заставляло Чиньму испытывать чувство дискомфорта. Но внешне он, конечно, никак не подавал виду. Где-то неподалеку промелькнул силуэт Ланьфен. И Лэйдзы, подобно пчеле, несущийся на зов сладкого, подзабыв всё на свете, умчался вперёд, оставив друга одного. Обратив внимание на эту сцену, Чиньму захотелось громко рассмеяться, но он только обрадовался за Лэйдзы. Для таких, как они, любовь на самом деле можно назвать роскошью. Поэтому, если его друг сможет когда-нибудь найти свою возлюбленную, он тоже будет очень счастлив. В этом плане самому Чиньму всегда будет намного сложнее. Они отличались друг от друга. Лейдзи был открытым и веселым человеком. Ченьму же держал все в себе. Так что о том, чтобы завести отношения с кем-нибудь, он даже и не задумывался. В этот момент его внимание переключилось. Ансио Ю наконец-то получил свой шанс и не хотел тратить время впустую. «Господин Ченьму, я столкнулся с одной проблемой. Об использовании интерактивной структуры. Почему? Если захочется совместить два цвета, то...» Целый град вопросов обрушился на Ченьму. из-за чего у него голова пошла кругом. Но, найдя глазами Лейдзи и обнаружив, что тот нежится в лучах внимания красавицы, ему не оставалось ничего другого, кроме как начать разбирать все озвученные проблемы. Нельзя не отметить, что после того, как он создал карту Хвостатой Иглы, уровень его навыков очень сильно вырос. Разница между картами второй и третьей звезды была значительно больше, чем мог представить себе обычный человек. Можно сказать, что он усовершенствовал свое понимание в области создания карт. Раньше, например, хоть он и был в состоянии ответить на многие вопросы, касающиеся производства низкоуровневых карт, он не мог быть полностью уверенным в своих суждениях из-за низкого понимания основных законов. А теперь, казалось, он по-настоящему прозрел. Вышел из мрака и увидел свет. Очень много неясного и расплывчатого стало для него абсолютно понятным в один миг. Все это также помогло ему упростить создание кинематографических карт для фильма «Легенда о мастере». Теперь ему незачем было использовать фрагменты чип-карт. Благодаря некоторым улучшениям стандартной структуры, он смог сжать информацию даже еще больше, чем раньше. Сам же сериал о мастере достиг уже середины своего сюжета. Осторожность лайцы при этом никак не изменилась. Цены на их комплекты были очень дорогими. Гораздо выше, чем на другие фильмы. Однако из-за того, что Чиньму перестал использовать фрагменты чип-карт при создании карт, их стало легко скопировать, и на рынке уже начали появляться подделки их комплектов. К счастью, на спрос оригинала это не сильно повлияло. Ученики школы Дунвэй с такой же радостью покупали и за более дорогую цену, так как деньги для них не считались такой уж большой проблемой. А вот способов поразвлечься у них было не так много. Поэтому подделки они брали только в том случае, если на прилавках заканчивался оригинал «Легенды о мастере». Но как бы там ни было, такие мелочи всё равно не сильно беспокоили чиньму. Фильм постоянно приносил ему денежные средства – Но теперь он не являлся единственным источником его дохода. После того, как Чиньму занялся помощью клубу, в различных консультациях, он стал получать процент от прибыли со всех заслуживающих внимания проектов, из-за чего можно сказать «греб деньги лопатой». Однако, несмотря на все это, юноша все так же испытывал их нехватку. У него возникло ощущение, что создатель таинственной карты только и желал, чтобы он сорил деньгами направо и налево. Можно и не упоминать о растратах в 2 миллиона ОДИ, за производство карты Хвостатой Иглы. С этим он смедлился в самом начале. Но он и подумать не мог прежде, что даже на тренировке по контролю своего оружия ему придется тратить кучу денег. Пусть плата за аренду комнаты на полигоне для зачарователей и считалась небольшой, но вот расходы на энергетические карты были просто огромными. ченьму конечно же, пока еще не проверял правильность своих рассуждений. Но Хвостатая Игла, удивляющая своей атакующей мощью, тратила просто колоссальные объемы энергии. Энергетическая карта третьей звезды стоила 15 тысяч оди. И чтобы полноценно тренироваться в течение трех часов, уходила одна такая карта. Разве это не прожигание денег? Если бы он зарабатывал в последнее время так много, то, несомненно, не стал бы позволять себе такие растраты. И засунул бы эту карту хвостатой иглы глубоко и надолго в свой ящик. Иначе все его сбережения вновь улетучились бы со скоростью света. Согласно описанию в таинственной карте, сила хвостатой иглы делилась в три стадии. Чинь до сих пор не мог полностью совладать даже с первой. О самой же боевой карте он не поведал никому. Даже Лайдзи не был в курсе. Он боялся, что, узнает тот об этом, сразу же начнет получать его, пытаясь уберечь от прожигательства. На самом деле, основная причина, почему он стал так редко появляться в клубе низкоуровневых карт, в том, что в его плотном графике стало не хватать свободного времени. Каждый его день оказался полностью забит. 18 физических упражнений. Тренировка восприятия. Обучение управлению хвостатой иглой, чтение книг для получения знания о создании еще неизвестных карт, создание кинематографических карт и ответы на вопросы, полученные от резидентов клуба. Все эти пункты занимали у него много времени, но каждый из них действительно приносил ему свою пользу. Пусть и не сразу, со временем, но эта польза так или иначе становилась очевидной. К тому же все это относилось к дарам судьбы, и он не мог так просто отказаться от чего-либо. Чинь Му и сам не знал, из-за того ли, что Ань слегка его раздражал, и он хотел от него побыстрее избавиться, но сегодня его мозги работали как никогда лучше. Он очень быстро ответил на все вопросы, чем разжег блеск в глазах собеседника еще больше. Вскоре началась двухсторонняя встреча клуба. Чинь с облегчением вздохнул и попрощался с прилипучим юношей. По сути, эту встречу можно было бы назвать простой конференцией. Компании, пришедшие сюда, сообщают о своих будущих проектах. А создатели смогут выбрать себе понравившиеся. После чего среди всех отозвавшихся, заказчикам может быть проведен отбор. Именно поэтому встреча и называлась «Двухсторонней». Чэньму, Лейдзи и остальные резиденты клуба сели внизу. А представители компании будут порознь выходить на сцену и рассказывать о своих проектах. После того, как будет озвучен последний, с тем создателям останется лишь выбрать подходящий, в котором они захотят принять участие. Первым на сцену вышел представитель компании «Аминия». принадлежавшей семье Зуо. По влиянию Восточной Цитадели, эта семья занимала первое место. Среди десятков их компаний Аминия являлась самой известной в народе, потому что она занималась производством и продажей модной одежды. Недалеко от сцены можно было заметить представителей их главных конкурентов, компанию Вайке, что принадлежала семье Пай, второй в городе после семьи Зуо. Обе компании постоянно соревновались друг с другом. С одной стороны, казалось, что Аминия всегда впереди, но Вэйке всегда шла по пятам, оказывая постоянное давление на своего главного конкурента. Лэйдзи старался шепотом рассказать обо всём этом своему другу, так как был уверен, что тот ничего не знает. «Хочу поприветствовать всех собравшихся и сообщить, что через два месяца состоится презентация нашей новой коллекции, и что мы пригласили на неё популярную звезду Тянь Юминь, которая станет основным нашим гостем». произнес со сцены мужчина в деловом костюме. На карточке, висевшей на шее, было написано его имя – Утуань. Лэйдзи все так же на ухо рассказывал своему другу об этом человеке. Чему не мог не восхититься его подготовкой к этому вечеру. Лэйдзи даже удалось узнать про сплетни. Мол, этот Утуань – внебрачный ребенок Тян Линя, главы семейства Зуо. Сам выступающий выглядел очень молодо, на вид ему можно было дать около 30 лет. Во всех его движениях чувствовалась уверенность, а говорил он очень чётко и свободно, ничуть не переживая о том, что выступает перед большой публикой. В связи с этими событиями мы пришли сюда в надежде отыскать действительно талантливых и выдающихся создателей карт. Мы хотим подготовить просто потрясающую голограмму к церемонии открытия. Также с этой же целью мы пригласили в проект креативного директора, известной кинематографической студии господина Хуавея, Все вы, наверное, смотрели или как минимум слышали о фильме «Голоса лета». Именно господин Хуа Вэй написал сценарий к этому фильму. Теперь же он любезно согласился поработать над нашим проектом. Мы же пообещали ему найти двух хороших создателей, чтобы он смог реализовывать все свои идеи. Работа будет тяжелой, но и оплата соизмеримой. Каждый из мастеров получит по 5 миллионов у туань при этих словах показал свои пять пальцев и улыбнулся шокированной публике, сидящей внизу. В главном зале сразу же стало шумно. Пять миллионов оди. Это же просто заоблачная цена в сфере низкоуровневых карт. Глядя на воцарившийся хаос среди собравшихся создателей, Утуань испытал чувство удовлетворения. Он взял на себя все обязательства, касающиеся будущего события. И готов был на многое, только бы все прошло удачно. Ведь от этого зависела его будущая роль в делах клана. И если его постигнет неудача, это будет провалом всей жизни. Конкуренция за власть в их семье шла куда серьезнее, чем кто-либо мог себе представить. Никто не осмеливался тронуть Золотингим, но яростная борьба между другими наследниками никогда не останавливалась. Если бы не это, он никогда бы не пришел сюда в поисках наемных рабочих. Ченьму поразился, услышав знакомое название. Голоса лета. Это же. Он тут же повернулся к своему другу. Лицо Лейдзы казалось никак не изменилось, но его щеки слегка дрожали, что выдавало его злость. Через секунду его руки со всей стилы сжали ручки кресел, и можно было увидеть, как вздуваются его вены.